Глава тридцать п я т Бородатые мужики решали судьбу Богдана. Они стояли вокруг него, морщили коричневые лбы, теребили курчавые бородки. Врача надо, сказал один. Не врача, а милиционера, возразил второй. Засуньте себе в задницы вашего врача разом с милиционером на высокой ноте переходящий виск выкрикнул немовля. Развяжите меня, козлы, я вам ноздри поразрываю. Я же говорю, врача надо. Снова сказал первый альпинист. У выхода я на мгновение остановился. Неплохо было бы накинуть на себя куртку, но мне не хотелось сейчас встречаться и разговаривать с Гельмутом. До него еще дойдет очередь. Сначала надо отправить в Москву Мед. Мед ждала меня на краю взлетного гребня, за которым спуск становился крутым и его окончание тонуло в плотной тени. Она боялась идти в темноту одна и ждала меня, застыв на фоне серого склона памятником скорбящей матери. Идем, сказал я ей, поравнявшись и пошел дальше. м э т с к р е п е л а сапожками Ларисы за моей спиной и молчала. Даже такие неугомонные, э к с п а н с и в н ы е натуры, как м э д устают и теряют интерес ко всему вокруг, когда наступает переизбыток драматических событий. Она уже не говорила о миллионе долларов, которые почти лежали в нашем кармане, о в и б р а м а х напичканных стимулятором храбрости. О глупом и трусливом Гельмуте она даже не интересовалась, куда я ее веду. Когда мы дошли до ледовой базы, стало совсем светло, и вершины гор необычайно контрастные в хрустально прозрачном воздухе уже достали до заревого малинового луча. Я подвел Мэтт к бочке, в которой несколько дней назад безмятежно жил Гельмут. Варил суп из шампиньонов, по утрам обтирался снегом, гулял по склону среди ледовых трещин и не злоупотребляя, б а л о в а л с я твердым вайном. Может быть, тебе нужно взять какие-нибудь вещи? – спросил я. Мэт отрицательно покачала головой и даже не зашла на порог бочки. Я отвёл её в свой вагончик, посадил на койку и включил электропечь. Чтобы подогреть кофе. Лариса была здесь недавно. к о м о к снега от ее обуви, оставшийся в предбаннике, еще не до конца растаял, но м э т ь е г о не заметила, и я как бы не на р о к о м размазал его ногой. Томик стихов Бёрнса стоял не на полке, где я его оставил, а лежал на столе. Я машинально пролистал книгу веером. Все нормально. Лариса письмо взяла. м э т держала большую алюминиевую кружку обеими руками и грея ладони пила кофе маленькими глотками. Тепло и покой все сильнее прижимали ее к койке, и когда девушка отставила кружку и откинулась на подушку, я понял, что нужно принимать решительные меры, иначе девушка заснет богатырским сном. Я взял ее за руку. И потянул на себя. Мэт захныкала, как первоклассник, которого рано утром подымают в школу, и закрыла подушкой лицо. Илона, тебе надо спускаться вниз. Милиция может нагрянуть сюда в любую минуту. Ну и пусть, ответила Мэт, не выпуская из рук подушку. Меня арестуют, и я хоть в тюрьме отосплюсь. Ой, не тряси меня. У меня уже голова кружится. Слушай меня внимательно, продолжал я, не обращая внимания на ее каприз. Сейчас начнет работать канатная дорога, и ты спустишься вниз, наймешь первую попавшуюся машину, на ней доедешь до Минвод и оттуда ближайшим рейсом вылетишь в Москву. Там ты устроишься в гостинице Космос. Господи, взмолилась Мэтт. У меня ж е нет с собой ни пенинга. Я рассчитывала получить деньги за порошок. Теперь же придется открывать счет, посылать факс в Штутгарт. Я запустил руку во внутренний карман, вытащил толстую пачку с т о долларовых купюр, которые отсчитала мне Лариса, и протянул ее Мэт. Здесь двадцать тысяч долларов на карманные расходы и на подарок к восьмому марта тебе хватит. Ты ведь забыла, что сегодня наступило восьмое марта. Вот что действует лучше кофе и даже стимулятора храбрости. Мэт в миг отбросила подушку и уставилась на пачку денег. Стас, негромко произнесла она со скрытым восторгом голосе, откуда у тебя столько долларов? У тебя же не было с собой. Она подняла глаза. От сонливости и апатии не осталось и следа. Бери и не задавай лишних вопросов, сказал я. У мужчин могут быть свои тайны. Тайны? Уже не сдерживая совершенно безумной улыбки, произнес л а м э д А я знаю твою тайну. Но как ты сумел? Как? Согласить, что я был бы полным идиотом? Если бы не завладел рюкзаком Глушкова, миллион долларов на дороге не валяется, так ведь? Она заурчала, как голодная кошка, которой бросили кусок мяса, и прыгнула мне на шею. Стас, ты умница, ты гений. Я видела, что ты все-таки сумеешь отобрать наши деньги у этого садиста. Я просто схожу с ума от счастья. Ты теперь... Богатый человек. Мэт пошла в атаку за свое право. Она вскользь, как бы н е нароком, сказала наши деньги, и теперь смотрела, как я на это отреагирую. Да, теперь я богатый. Легкое ударение на слове я. И Мэт поняла, что ее первый выпад прошел мимо цели. Мы продолжали обниматься, но были уже противниками. И каждый как бы обнимал рюкзак с долларами. И как ты теперь думаешь распорядиться этими деньгами? Я пожал плечами. Передо мной никогда не стояла проблемы, как потратить деньги. Может быть, куплю виллу. О, кивнула Мэт. Это хорошее вложение денег. А разве в России есть виллы? В России есть все, но мы не о том, Илона. Тебе пора. Сейчас запустят канатку. Я замерзла. Вдруг неожиданно капризно произнесла Мэтт: "Меня знобит. Ты можешь подогреть чайник, или я это сделаю сама?" Я пожал плечами и вышел на улицу. Электроплита была вырублена, поэтому пришлось ждать, пока нагреется стальной лист. А потом во второй раз вскипит вода в чайнике, когда я вернулся в вагончик, Мэт не было. Я взял ее чашку, источавшую легкий запах косметики, насыпал растворимого кофе, кинул пару кусочков сахара и залил кипятком. Мэт беззвучно открыв дверь вошла и как-то неестественно улыбнулась. Ты уже здесь? Так быстро? Ты куда ходила? – спросил я, помешивая в чашке ложкой. Я? Зачем-то переспросила она, словно в комнате кроме нас был кто-то еще, и села в кресло. Ну куда еще можно ходить? Она что-то скрывала. Я поднес ей чашку. Мэт взялась за блюдце обеими руками. Я успел заметить, что пальцы ее выпачканы в чем-то ч е р н о м напоминающим сажу. Что это у тебя с руками? Мэт мельком взглянула на руки, поставила чашку на пол и вынула из кармана платок. Где-то выпачкалась, ответила она, вытирая пальцы. У тебя нет какого-нибудь лосьона? Я подал ей флакон французского о д е к о л о н а Мэт смочила платок, тщательно протерла руки и поднесла их к моему лицу. Теперь нормально. Нормально. Плохо только, что одеколон мужской. Это ничего, усмехнулась Мэт. От тебя пахнет женскими духами, от меня мужским одеколоном, но мир от этого не рухнул, правда? Мы смотрели друг другу в глаза и улыбались. Ты меня не оставишь, спросил а Мэт, когда мы вышли на улицу в мир слепящего света. Гостиница Космос. Еще раз напомнил я. Дня через два. Отсилы через три я там буду. Пустые кресла каруселью кружились рядом с нами, грохотали на посадочной платформе, как трамвай на стыках рельсов. Мэт ждала от меня каких-то слов, но я думал только о Тенгизе, который мог появиться здесь с минуты на минуту. Иди, сказал я. Я привык к тишине, к звуковому вакууму гор, и м е т а л л и ч е с к и й лязг канатной дороги нестерпимой болью бил по мозгам. Стас, слабеющим голосом произнесла м э д сегодня ночью, когда мы сидели в заперти, ты сказал, что ты меня любишь. Ты шутил или говорил правду? Илона, я все скажу тебе потом. А сейчас тебе надо спускаться вниз. Моя грубость помогла ей решительно повернуться, спрыгнуть на платформу и сесть в кресло. И все-таки она оглянулась, но нас уже разделяла пропасть.